За столиком поодаль сидел пожилой мужчина, с женщиной много моложе его. Ни одеждой, ни обликом они не выделялись. Но они вели неудержимо страстный иступленный спор. Такой спор, который никем не мог бы остаться незамеченным, хотя и был безмолвным. «Немые», — сказал Рогозин едва обернувшись и сразу въедаясь глазами в примечательную пару. Мужчина с летящей быстротой рисовал в воздухе замысловатое изображение пальцами, кистями руки и руками по самые плечи. Локти его раздвигались птичьими крыльями. Он скидывал руки над головой и низводил их, вычерчивая в пространстве плавные линии. Лицо его сопровождало жесты мимической игрой. Казалось, его подстриженные усы, послушные капризом пальцев, с которыми сотрудничал рот. Они оттопыривались, ершились, вскакивали кверху, ползли вниз. Женщина милой улыбкой сдерживала собеседника, изящно строя краткие переплетения из пальчиков у своих губ вытягивая губы в дудочку или, раскрыв их, показывала белозубый маленький рот. Жесты ее изредка тоже что-то живописали над головой. Было понятно, что она возражает, а партнер настойчиво выкладывает ей всю свою горячую убежденность. — Смотрите, смотрите, о чем они, — сказал Рогозин. — Вижу. Нельзя было не увидеть, вокруг чего разгорелась и полыхала речь немых. Зал оканчивался малиновой-плисовой драпировкой в виде ниши, в которой на возвышении стояло в человеческий рост изваяние трех граций. Как подобало, грации были обнажены. Гипсовая ногота была обмалевана эмалевой краской. Порядка и красоты ради. На фоне ярко-малинового плиса, кремовая обмалевка фигур, плоско сияла глянцем колен, живота, грудей и прямых римских переносиц между бесчувственных теней глазниц. Оценке грации и посвящался захватывающий спор. Немой негодовал, указывая на скульптуру. Он стремил на нее сосредоточенно лютый взор, его лицо на один миг каменело. Потом он обращался к женщине, и лицо содрогалось от ожесточения, и руки пускались в нещадную пляску. Пастухов начал вслух расшифровывать жестикуляцию спорщиков. Он говорит, что щеки грации одинаковы, как булки. Она поддразнивает его, ему поди хотелось бы расцеловать их. Он кричит, что все шесть рук, граций, развешаны будто колбасы в мясной лавке, а ляжки похожи на окорока. — У тебя просто разыгрался аппетит, — смеется она. Он вопит. — Ты ничего не смыслишь, это пошлость. Она не согласна. На ее вкус они все-таки грациозны, эти фигурки. Вон, как высоки их груди. Вон, погляди у той, что справа, какой волной стекает линия шеи к плечу. Дешевка, базар, уже прямо орет он. Она как будто обиделась, отвела глаза. Он все наступает. Может быть, она в чем-то готова согласиться с ним? «У нее привлекательные черты, правда?» «Они договорятся», — подтвердил Рогозин. «Да, наверное». Вон они уже одинаково свысока улыбнулись чему-то вместе. Вон он махнул на скульптуру, как на нестоящую дрянь. «А этот кто?» — спросил Рогозин. «Еще один не мой. Пастухов подождал с ответом. Но и в беззвучном состязании немой пары наступила пауза. И мужчина, и женщина, оба с неприязненным отчуждением, смотрели на подошедшего к ним верзилу. — Да это пьяный, — сказал пастухов, — тоже вдруг с неприязнью. Пьяный, покачиваясь, нависал несуразным туловищем над столиком, выламывал свои непослушные пальцы, корчил рожи, дурацки передразнивая немых. Сначала они, будто окоченев, разглядывали его, затем мужчина сделал быстрое движение кистью и стукнул себя по лбу. Женщина сразу повторила его жест. Оба привстали, передвинули свои стулья спинками к гримаснику, уселись и дружно рассмеялись. Официантка подтолкнула Кривлявшегося пьянчугу, показала показало ему, чтобы он убирался. Он поплелся, все продолжая вывертывать пальцы у себя под носом. Обалдуй, сказал Пастухов. По-прежнему вчитывался он в свободный язык немых, такой независимый от мира слышащих и говорящих. Они теперь весело посмеивались явно забавляясь выпровоженным кривлякой. И, наконец, мужчина протянул руки женщины, она вложила в них свои, и оба стали потряхивать ими с нежностью, глядя друг другу в глаза. Когда они чокнулись кружками, Рогозин одобрительно заключил. Поладили, и тоже потянулся за своей кружкой к пастухову. Счастливцы — сказал пастухов, помолчав после нескольких глотков. — Как не столковаться на одном языке? — Завитки взяли, — изумился Рогозин. — А ведь и у них спор. На всех языках без спора нет лада. — Знаете ли вы, точно не слыша его, каким-то новым голосом устало, — спросил пастухов, «Знаете ли, что говорил Леонардо о немых? Внимательно изучайте их жесты», — советовал он. Движение их рук обладают редкой выразительностью. Мы убедились, что это так, а?» Он не дал Рогозину ответить, а перебил сам себя неожиданно брезгливо. «Но вон из этого вертепа, нечем дышать!» Им стоило усилий дозваться официантку и расплатиться. На площади они минуту стоят, глотает едва начавший остывать воздух. Дневной шум укладывается, зато остреет слышатся редкие трамвайные звонки, та вскрики автобусных сигналов. «Еще людно!» Только шаг прохожих делается терпеливее. Часы хлопот почти у всех позади. — Вам, поди, надо собраться. — Когда завтра должны явиться? — спросил пастухов. — Какие там сборы? Смена белья, карандаши, блок бумаги, да фляжка с чаем. — Не верю. — Чему? — Не верю, будто с чаем. — Для начала с чем другим неудобно улыбнулся Рогозин. «Так если не торопитесь, часок подышим?» Они миновали площадь, пошли бульварами, и над этой прогулкой за беседой не мог в конце концов не подшутить Александр Владимирович. «Мы вроде античных философов московской отливки, конечно». Он вел беседу охотно. Не признаваясь себе, он чувствовал, что начинал тяготиться одиночеством, несмотря на работу с каждым днем больше возбуждавшую его. Рогозин казался ему почти идеальным собеседником. Он был молод, с ним можно было говорить поучительно, и в то же время он не соглашался с поучениями, хорошо знал себя и жестко стоял на своем. Пастухову почему-то рисовался таким же сын Алексей. За годы разлуки с отцом он, наверное, утратил прирожденную свою мягкость и тоже умеет постоять за себя. Они ровесники, Алексей с Иваном Рогозиным. Люди одного поколения. Они неминуемо должны были приобрести общность даже в своих особенностях. Но открывается ли душа Алексея ключом искусства? Не замкнулась ли она навсегда для всех искусств с тех пор, как отец бросил его с матерью? Не говорят ли ему инженеру формулы техники больше всех звуков и красок мира? Рогозин художник. Он не упустит в этом мире ни одной интонации, ни единого полутона. Вон с каким настороженным лукавством напомнил он пастухову оборванную мысль. «Вы почему вдруг там, в пивной, а Леонардо? Хотели сказать бы с вами наблюдательные не меньше его?» «Мы с вами...» — немного грустно переговорил пастухов. «Мы с вами и Леонардо. Нет...» Я хотел сказать, вряд ли узнать нам о человеческой душе больше того, что прежде нас знало о ней человечество. Знало до нас с вами и до Леонардо, разумеется. А, любимый мотив, все повторяется, так? Леонардо он тоже повторял. Он делал ясным то, что уже знали, может быть, только угадывая до него. Значит, разгадывал, не повторял? Что разгадывается, существует сперва как загадка. Софизм, — выкрикнул Рогозин. Пастухов засмеялся. Он терпеть не мог общих мест, и ему больше была по душе запальчивость спора, чем расчетливые цепочки суждений. Но он видел, что с Рогозином мало перебрасываться, как игральным мечом, пришедшей на ум фразой. К тому же чувство старшинства щекотало его. Одно дело любоваться задором молодежи, другое — оставлять за нею преимущество, а так. Я запомнил ваши этюды и, думаю, понимаю вас. Пастухов особенно плотно замкнул свои губы, как бы обещая отмыкать их только для строго обдуманных мыслей. Вы говорили слепых, надо учить видеть. Эта задача медицинская. Оставим ее врачевателем. Не отрицаю, что видению искусства, или лучше восприятию всего художественного, тоже можно учить. Но при этом гарантии успеха не больше, чем, скажем, в преподавании юмора. Юмор не наука, искусство тоже. В чем я убежден, так это в одном. Талант родится зрячим видит от природы. Как зрение его можно развивать, портить, его можно потерять, но он прирожденно зряч. — Хорошо так сказать, — спросил Пастухов, усмешливо заглянув в нахмуренное лицо Рогозина. — Вам лучше знать. — Талант зряч, — еще раз и упрямее сказал Пастухов. Как это не банально, возраст увеличивает обзор накапливает сравнение. рядом со мной вы уже не второе, а третье поколение в искусстве. Я был моложе вас, когда сошелся с тогдашними новоселами в мире художников, и Бог ты мой, никогда так не высмеивала молодежь всяческие каноны как в ту пору. Схватив художника за руку, пастухов заставил его остановиться, и пока не стояли, сделал внушительную оговорку. Стариковские назидания — довольно противная штука, вроде касторки. Я не лекарь и ничего не прописываю. Не собираюсь зазывать вас в лоно каких-нибудь канонов. — А что же каноны? — сказал Рогозин так безразлично, что пастухов опешил. То ли молодой человек уже избрал себе некий канон, то ли давно расправился со всеми. Лучше было не мешкать, а держать взятый курс. Александр Владимирович только откашлялся, бульвары пыльноваты. В дни моей юности от былых традиций, например, от академизма, оставались одни головешки. И они уже не тлели. Пьедесталы рушились под напором новых течений. Но разрушители вовсе не почивали на обломках. Они возводили новые пьедесталы самим себе. Отрицание сменялось утверждением. Точно из лотоса рождались новые традиции. Восприятие цветка лотоса из мифа поэтического символа обозначающего взаимодействие женского и мужского начала, лона зарождения жизни, было широко распространено в Древнем Египте, Древней Индии, Древнем Китае. Позже эта символика получила распространение в близлежащих странах Средиземноморья, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. Но только что их начинали канонизировать, как волны новейших течений, подмывали пьедесталы и у этих традиций. Кстати, само понятие «традиция» пережило удивительную метаморфозу. Нынче довольно в каком-нибудь районном садике повторить раз устроенные гуляние, чтобы тотчас появилось сообщение, что создалась хорошая традиция гулять по этому садику. Традиция устанавливается в искусстве пока еще не так скорострельно, как в садиках, однако чем дальше, тем скорее. Не без помощи сочинений об искусстве, само собой. Посильных сочинений о нем больше, чем его образцов. Но если что-нибудь в искусстве достойно стать образцом, то единственно как плод таланта. И присмотритесь. В образце, будь он сколь угодно нов, непременно сохраняется нечто от предшествующей ему, либо чаще от очень давней традиции. Прекрасным из прошлого талант никогда не пренебрежет. Он зряч, говорю я, и поэтому... Забавный какой, правда, перебил Рогозин, показывая на старичка, который остановился посредине бульвара. Во рту у старичка клыком торчала наполовину съеденная баранка. Под мышками он зажимал с одного бока тросточку, с другого сверток газет и, словно подвязанными руками, старался сложить развернутый газетный лист, фартуком закрывавший его чуть не до ступней. Он на силу справился с непослушной газетой, аккуратно сложил ее в восьмую долю. Откусив от баранки, почитывая через очки, он двинулся, сопровождая изящные шажки, вежливым притрагиванием к земле тросточкой. Он чувствовал себя дома и, наверное, принадлежал к породе районных старожилов, которые проводят вечерний отдых на своем бульваре приятнее, чем дома. Пастухова старичок нисколько не забавил. Он взглянул на него мимолетно. Он испытывал поднявшуюся в груди обиду и беспокойную растерянность. Неужели Рогозину несовестно было перебивать течение его мысли? Не заскучал же молодой человек. И не мог Александр Владимирович наплести такого, чтобы и слушать не хотелось. Старался говорить ясно. «Конечно, когда стараешься, получается хуже. Закон этот он прекрасно знал. Да и не умел он что-нибудь излагать, Ни лектор, ни педагог он, нет». «Материю, которую я жвачкал, не очень вижу любопытно», — сказал он после молчания. «Наоборот, — весь как-то задвигался Рогозин. Очень, я согласен». «А, собственно, с чем?» «Ну, там, борьба». Естественно, старое, молодое, только, разве еще что? Вы разделяете мой взгляд, что старшее поколение искусства видит в новом свое преодоленное прошлое? Старший сердится, сказал Рогозин мягко, на нас, я не сержусь. Вы, как это, про сочинение, какие они? Да, посильные. Вспомнил Рогозин и повеселел, и заговорил быстрее. «У вас сочинение получается. Искусство вообще, книжность, не ощущаешь. Похоже на арифметику. Не слышишь материала. Два да два сложишь. А скрипача с живописцем? Ну, оба водим, он смычком, я кистью». Да судьи требуются разные. Вы прообразцы верны. Почему тогда не назвали ни одного образца? Какие только есть роды искусств, сложили в одно. Вышло искусство. Куча вышла. Явление уясняется по сходству или различию, сказал Пастухов. Не столько, чтобы возразить, сколько примирительно. Нужны бы сопоставления. «Нужны, нужны. А я о чем?» — обрадованно ухватился Рогозин. «Из кучи вытянешь Миланский собор, за ним туфельку Улановой. Сопоставимо?» «Милан Уланова. Не дурной ассананс», — заметил пастухов. Но Рогозин продолжал. «У нас в работе назовешь образец. Слышно, как на ощупь. С намека скажешь...» Матис, понятно. Коровин, да. Матис Андри, 1869-1954 годы, французский живописец, график, мастер декоративного искусства. Коровин Константин Александрович, 1861-1939 годы. Русский живописец, мастер реалистической пленерной живописи с 1923 года находился за границей. А наш гревнин Разве у вас по-другому в театре? Также, но вы ведь не отвергаете поэтический образ? Он тоже сопоставление. Иной собор. Ничего легче уподобить балетным туфелькам. Не миланский, само собой, он слишком колюч, чтобы напоминать туфли. По-вашему, назвать образец искусства значит донести мысль. Внутри одного цеха, пожалуй. Мастер называет инструмент «цех», знает, о чем речь. Манера одного живописца может стать инструментом целого живописного цеха. Но в других цехах могут и не знать вашего инструмента. Где же способ понять друг друга, если мы разных цехов? Аналогии сходства нигде так не на месте, как в искусстве. Все его цеха объединяет однородное назначение каждого. Однородность в том, что искусство без разделения на цеха обращено к человеческой душе или к духу, если позволите. А вы говорите, куча. Пастухов кончил довольный собою. Уже не испытывал он обиды, и опять с дружелюбием смотрел на художника. Душа? Так. А мне послышалось, хлопотать о душе нечего. Раз уж до нас о ней все было известно, сказал Рогозин. Мальчишески покосившись на Пастухова, Он невинно опустил глаза в землю, но не выдержал игры, засмеялся. В пивной мы столковались бы скорее. — Разве что помогли бы глухонемые, — сказал пастухов. — Верно, — почти крикнул Рогозин, — у них ни слова лишнего. Пастухов чудаковато покрутил пальцами, точно на языке немых показывая, что тема исчерпана. Но, посмеиваясь, они продолжали перебрасываться репликами на ту же, может быть, самую запутанную в мире тему и шли, шли медленно, описывая незаметную дугу бульварного кольца. Пройдя Петровский и отдохнув на вздыбленном подъеме трубного бульвара, они добрались до чистых прудов. И тут Пастухов решил, что пора домой. Он начал прощаться, но Рогозину захотелось продлить свое расставание с Москвой, ее сумеречно тихими улицами, отдыхавшими от жары, и он вызвался проводить Пастухова до Красных Ворот. Они вышли с бульвара по-прежнему в развалочку, двинулись в длинной излученной переулка. На первых же шагах нагнал их хоркающий отрывистый голос. Они обернулись. Кольцевой трамвай заглушил это хорканье и отгородил от них вагонами бульвар. Сейчас же едва вагоны промчались, стало видно, как через решетку бульвара перескакивают люди и бегут в переулок. В то же время и на тротуарах появились выбегающие из домов люди. Через открытые темные окна, над самым ухом, слог за слогом, однотонно раздалось. Граждане, воздушная тревога! Только мгновение Рогозин с Пастуховым постояли неподвижно. Как по одинаковой подсказке глянули они друг другу в новые глаза и сразу пошли, не похожим на прежний шагом. По дороге бежал длинноногий человек, стараясь натянуть на рукав красную перевесь, и все больше вместе с нею, задирая кверху рукав, он выкрикивал «Направо за угол! Направо и через дорогу! За угол, граждане!» Пастухову хотелось идти скорее, но чем настойчивее делал он усилия, тем медленнее переставлялись ноги. Он дышал тяжело. Рогозин взял его под руку. Их обгоняли, и пока не дошли до угла, бегущих оставалось в переулке меньше и меньше. Кучка людей теснилась перед полуоткрытыми воротами мрачного дома. Кто-то, как командир, повторял во дворе, «Соблюдайте спокойно». Когда уже подходила очередь войти в ворота, Рогозин, оглянувшись, увидел женщину, перебегавшую через дорогу. Она мчалась, прижав к себе младенца с такой силой, что, казалось, маленькое тельце его втиснулось целиком в грудь матери. Ребенок был в ночной рубашонке. Короткое одеяльце, прихваченное женщиной с одного угла, плескалось на бегу в ее ногах. Пастухов только что хотел шагнуть в ворота, как Рогозин потянул его назад. Оба они на миг столкнулись с огромными остановившимися глазами на белом лице женщины. Следом за нею и они очутились во дворе. Командирский голос послышался где-то рядом. — Пропустите с ребенком, товарищи! В темноте еле угадывалось слабое движение множества голов. Было очень тихо, и в тишине, отдаваясь под воротами, ясно прозвучал другой голос. С ребенком сюда. Вдалеке над толпой чуть светился боязливый синий огонек. Это был вход в бомбоубежище.